В переводе на наши меры ноготь равняется одному сантиметру с четвертью. умножив девять с половиной на сантиметр с четвертью, каждый может узнать, какого роста был этот калигула Все трое, и Пегасик с Баркуном, и Каллигула, удивлялись происшедшей с ними перемене. Больше всего им казалось странным, что они ходят на двух ногах, а не на четырех, как прежде, и что они как-то вдруг сразу выучились говорить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 Если вы будете направлять струю в упор, то это может повредить растение. Пегасик послушно направил струю повыше. «Вот теперь правильно», — одобрил чупчик «Я вижу, что у вас есть способности к поливке цветов. Вы пока поработайте, а я на минуточку сбегаю домой. Если вас не затруднит, конечно», — добавил он. «Нет, нет, чего там, не затруднит», — ответил Пегасик. чупчик ушел, —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 Все трое повернулись и уже хотели уйти, но в это время Пегасик направил струю прямо в затылок кнопочки. «Ай!» — заряжала кнопочка, чувствуя, как ледяная струя проникает за шиворот и растекается по спине. «Так ты еще кнопочку обливать!» — закричал, разъярясь незнайка. «Вот я тебе покажу сейчас!» Он подбежал к Пегасику и хотел вырвать у него трубку из рук. Но Пегасик отвел трубку в сторону,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 кричал Ёршик, показывая на Незнайку пальцем. «Я не обливался!» — кричал Незнайка. «Меня самого облили!» смотри «Смотрите на него!» — кричал Ёршик. «Его облили! Ха-ха-ха!» и -ха -ха место происшествия со всех сторон бежали новые кротышки. Толпа становилась все больше и больше. Автомобили запрудили всю улицу, вплоть до перекрестка. Бедный милиционер даже за голову схватился. «Разойдитесь, пожалуйста!» — кричал он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 А тот, который привел Незнайку, был длинненький и худой. Его звали Свистулькин. Милиционер Караулькин увидел, что милиционер Свистулькин привел Незнайку и сказал. — А, поливальщик пришел. Вы что же это, братец, думали водой обливаться на улице? — Я не обливался, — растерянно пробормотал Незнайка. — Как не обливался? — удивился милиционер Караулькин. — Мы ведь видели. У нас с милицией все видно. Вот, попрошу вас подойти ближе.